— Ну, это вы фильмов насмотрелись. Миллион долларов в купюрах постов — всего лишь десять тысяч бумажек. Запросто в подарочный пакет влезает. Чемодан — это уже другие суммы. — Ваш посыльный точно все отдал? — Бекас. — Конечно, такими вещами не шутят. К тому же Макс позвонил и сообщил, что полный порядок.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 Три года работал за границей. Да, Нина Андреевна рассказывала, как он служил в Польше, преподавал русский язык на курсах. Еще я, помнится, удивлялась, почему Макс на Польке не женился, а холостым вернулся. Ну так вот. История про курсы — красивая ложь. Максим сидел на зоне.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 Бекас кивнул и выскользнул тенью в коридор. Иван Михайлович налил на пасошок и довел меня до входной двери. Собаки трусились сзади. — И псам ты понравилась, — сообщил авторитет. — А что, я слишком старым показался? — Буду звонить. Может, найдешь время с дедушкой поужинать?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 Бекас притормозил и крикнул, маявшемуся от скуки по постовому. — Дежуришь, Петька? — И не говори, Бекас, — отозвался тот. — Жарко, просто подыхаю. — Закончишь, заходи, Петька, холодненьким пивком угостит. Гаишник радостно заулыбался, и мы понеслись дальше. До Ложкина добрались в момент.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 «Ну и ну!» — ахнул он. «Вот тех больших знаю. Черники вроде пудель, а маленькие, ой! Ну и уроды! Кто ж такие? Это не уроды!» — возмутилась Маня. «Мопс и йоркширская терьерица. Между прочим, муж и жена». «Спасибо, — Бекас проговорила я. Как вы без ключей сумели завестись?» Парень улыбнулся.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 Бекас явно растерялся. — Наверное, парня редко зовут к столу. — Вообще-то ехать пора, — промямлил он. — Ну, чашечку можно, — сказала я. — Пошли, пошли, — подхватила Маня. — С Фифиной и Маркизой познакомитесь. — Вроде как э, не одет я, — вяло сопротивлялся Бекас.